Глава семидесятая. Да пошел ты! Будет меня чей-то взгляд. Буквально кожей чувствую, что кто-то пялится на меня. Открываю глаза и вижу мышку. Она сидит на коленках рядом со мной, на моем диване и смотрит. Испуганная какая-то, пришибленная, потерянная. Но, заметив, что я проснулся, пытается выдавить из себя улыбку. «Доброе утро!» «Доброе!» — хреплю я. «Как ты себя чувствуешь?» Она наклоняется и кладет ладонь мне на лоб. Я смахиваю ее рукой. «Нормально!» Мышь поджимает губы. «Мне и правда лучше. Физически!» Только горло адски болит, но на душе по-прежнему хреново, да еще хреновее, чем было вчера. Сажусь на постели, игнорируя Танину попытку мне помочь. На улице то ли еще рассвет, то ли просто пасмурно, потому что в комнате темно. Но даже в отсутствии яркого света жилище мое выглядит отвратительно. На материном диване до сих пор валяются пустые пачки от лекарств. Интересно, как она там в больнице? Надеюсь, сдохла. Хотя мать нужна мне пока живой. Если сдохнет, тогда комнату в общаге быстро не продать. Батя все еще в СИЗО. Мне нужно искать деньги. Срочно! Я хотела приготовить тебе завтрак, но не нашла ничего подходящего в холодильнике. Подает голос мышь. Так что сбегаю сейчас в магазин, быстренько все куплю, ладно? Скажи, где у вас тут ближайший продуктовый? Я морщусь. «Вот кто её просил лезть в холодильник? Ещё и в магазин какой-то собралась идти. Ещё не хватало, чтобы шарилась тут по району в своей шубе. Обязательно какие-нибудь упыри привяжутся. Да я бы сам мимо такой принцессы не прошёл, встретив в нашем захолустье. Даже чисто из любопытства, что она тут забыла. Мышь, езжай домой. Опять ты за своё?» — напряжённо спрашивает она. «Да что случилось, Серёжа? Мы же вроде как вместе. Я твоя девушка или уже нет?» «Да как ты не понимаешь, что мне сейчас не до тебя?» – завожусь я. «Я не понимаю тебя, Серёжа. Честно, не понимаю!» – кричит она на меня. «Но если ты так сильно хочешь, чтобы я уехала, конечно, я уеду!» «Да, я очень хочу! Уезжай!» Мышь резко встаёт, хватает свою сумку, начинает собираться. «Босиком, блять!» Все-таки разулась. Говорил же, не надо, неужели так сложно меня услышать? Такси вызови. Зло бросаю ей. Разберусь. Встаю, понимая, что меня все еще штормит. Слабость ужасная. Подхожу к Тане, беру за локоть, смотрю ей в глаза. Вызови себе такси, я сказал. И номер машины мне скинь. Она психует. Вырывает у меня свою руку. Глаза сверкают злостью, а я, как грёбаный псих, чувствую удовлетворение. Наконец-то исчезла из её взгляда эта ненавистная жалость. Лучше пусть злится, быкует, обижается, презирает меня. Что угодно, лишь бы не чувствовать себя перед ней ничтожеством. Только не перед ней. Накинув шубу на плечи, обувается у порога. Наблюдая за этим, привалившись плечом к стене, Слабость давит всё сильнее. Перед глазами летают чёрные точки. Дай мне свой телефон, требую я, когда мышь собирается выйти в коридор. Зачем? сухо уточняет она. Ты ни хрена не вызвала такси. Почему, блять, ты не можешь просто сделать, как я сказал? А почему ты решил, что можешь командовать мной? Потому что, блять, не матерись на меня. Трубу сюда, да я сказал. Она достает из сумки телефон и показывает мне экран. «Вызвала я! Вот, смотри! Вот! Видишь?» И правда, тачка уже ждет у подъезда. Но тут, на развернутом ко мне экране, беззвучно вспыхивает входящий вызов. «Увидел, тебе отец звонит. Ответь!» Успокоившись, говорю я. Таня бросает взгляд на экран и смахивает вызов пальцем. Прячет трубу обратно в карман. «Почему не ответила? Он волнуется, наверное». Она игнорирует мой вопрос. Разворачивается, толкает дверь и выходит. «Подожди, я тебя провожу». Останавливаю я ее, придержав за локоть. «Не надо». «Сказал, провожу». «Ты болеешь». «И что?» Она зло вырывает руку и уходит. Быстро запрыгиваю в кроссовки, накидываю куртку и через минуту догоняю ее. Вместе выходим на улицу. Тачка ждет у подъезда. Открываю Тане заднюю дверь. Мышь. Что? Не злись на меня. Да пошел ты! Резко отвечает она, плюхаясь на сиденье. Я люблю тебя. Мышь сглатывает и отворачивается. Я позвоню. Обещаю я и захлопываю дверь. Такси отъезжает. Стою, смотрю вслед, чувствуя себя законченным дебилом. Потому что только сейчас понял вдруг. Я ведь до смерти не хочу, чтобы она уезжала. То есть еще минуту назад хотел, а сейчас не хочу. По телу расползается невыносимо мерзкое ощущение. Будто кусок мяса у меня из груди выдрали, и он сейчас уезжает на этом гребаном такси. Хоть беги за тачкой и ори водиле, чтобы остановился и повернул обратно. Наверное, я бы так и сделал. Не понимаю, что сейчас мне и правда нельзя терять ни минуты. Нужно срочно искать деньги, потому что батя в СИЗО по моей вине. И если я его не вытащу, то никогда себе не прощу. Еле доползаю обратно домой. Будто с отъездом мышки силы окончательно меня покинули. Кое-как разувшись, прохожу в кухню, наливаю себе стакан воды. Голова гудит. Пытаюсь напрячь извилины, чтобы понять, как лучше действовать. Вчерашняя идея продать комнату теперь уже не кажется такой гениальной. Кто позарится на этот гадюшник? Но других вариантов у меня пока нет. Нужно хотя бы попробовать. Внезапно раздается громкий стук в дверь я невольно напрягаюсь потому что никого не жду да и не до гостей сейчас хотя может быть это мышечка моя вернулась